гаминь свалился с души на наи, и немного успокоившись она собралась написать Устиги письмо, о чём давно уже подумала. На заранее припасённых восковых табличках, умещавшихся над дном миски, в которую так и носила князю еду, на наи намеревалась начать читать хоть несколько слов Устиги, но никак не могла собраться с духом. Теперь она решилась. Взяв фризец, она погрузила его в податливый воск, и из под золотого рисса побежали строчки. Благородный князь из далёкой персидской страны пишет тебе служанка Набусардар, то что всыпала текис на тварного порошка, да простят меня боги, я так хотела повидаться с тобой. Стражник, осветив мне лицо фонарём, раскрыл обман. Теперь я не смею навестить тебя и потому пишу письмо. Служанка Набусардар просит тебя, господин, простить её. Я ещё не передала обещанных благовоний, нефритового башка и тёплое покрывало на случай, если ночью будет холодно. Зато я посылаю тебе весточку от дочери Гамадана, которую ты любишь. Как бы я желала, чтобы ты любил не её, а меня, рабыню набусардара, я страдаю, господин. Ты постучался в моё сердце, но не захотел войти, считая это недостойным для себя. Когда ты забудешь ту другую, ты спрашивал, не обидел ли её воина непобедимого? Нет, набусардар добр к ней. «Ты спрашивал, жива ли она?» «Да, но в сердце своем лелеет на Бусардара. Забудь же ее, господин, она не стоит твоей любви!» Но она и расплакалась, откуда-то издалека вновь донеслись до ее слуха чарующие звуки флейты. Девушка вскочила, спрятав письмо за пазуху, и, подойдя к Текке, которая в это время собирала еду для Устиги, незаметно опустила табличку на дно полной миски. Ничего не подозревая, так отнесла ее у стиги и возвратилась с пустой. А, съел долго и нехотя. Не осили пополовину, он оставил ужин. Однако ночью, проснувшись от холода, потянулся к миске и опражнил ее. Только тогда обнаружил он на дне исписанную восковую табличку. Письмо повергло его в дрожь, а на душе стало еще тоскливее. Он шепотом повторял одно «Жива!» но в сердце своём лелеет на бусардар забудь её, господин, она не стоит твоей любви. И снова жива, но в сердце своём лелеет на бусардар. Устиг застонал. О! Не произнёс еле слышно. Не стоит твоей любви. Забудь её. Он помолчал. О нет. Я не могу её забыть. Она заблуждается, поддалась искушению, это ненадолго. Затем он затер письмена на восковой дощечке и стал выводить на ней ногтем. «Благодарю тебя, прислужница Набусардара. Благодарю за все. Твои дары утешают меня. Я буду признателен вдвойне, если ты поклонишься от меня дочери Гамадана. Она мне дороже всего на свете, и я не верю, что она не вернется ко мне, когда я вновь стану свободным. И еще об одном прошу тебя, прислужница Набусардара. Дай мне знать, мир нынче ли война, Я не могу ответить тебе любовью, но я щедро, очень щедро вознагражу тебя. На следующий день он не съел всего, что было в миске, и положил на дно восковую дощечку с ответом. Утром Теку унесла ее. Но она и с нетерпением дожидалась возвращения рабынь. Когда та поставила миску на стол, девушка, подкравшись проворно, запустила в нее пальцы и извлекла дощечку. Но в ту минуту, малку духохранитель забыла ней потому что рабень внезапно обернувшись увидала послание прежде чем нанаю успел его спрятать что это опять у тебя просила силана просилана и взгляд её предвещал боль они смотрели друг на друга так как смотрят хищники не поделившие добычу восковая дощечка Собравшись с духом, вымолвила, наконец-то, Найи. «Это восковая дощечка Тека». Руки у нее опустились. «Я отвечаю за твои поступки перед самим Набусардаром, моя госпожа. Ты должна отдать ее мне». «Нет, ни за что!» — вскричала девушка и метнула взгляд на очаг, в котором пылал огонь. «Тогда мне придется рассказать обо всем непобедимому. Рассказывай». Рассказывай сколько хочешь. Мне теперь всё равно. Я ненавижу этот дом. Ненавижу всем сердцем. Успокойся, моя повелительница. Будь же благоразумна, ничего не подделывайшь. Так и протянула руку к дощечке. "Нет!" вскрикнула она Наи, клянусь Ан Лилим, и кинула дощечку в огонь.